Она смотрит на меня и сама же отвечает. «Потому что Бог оставил тебя в покое!» Я вздрагиваю, а она продолжает. «Блаженный Августин, Бог даровал тебе покой!» И снова трясет своим пакетиком, забыв, что он пуст. «Ах ты черт!» Смирившись с этой неудачей, она указывает мне на город вокруг нас. Я считаю, что люди делятся на две категории. Те, кого Бог оставляет в покое, и те, кого Бог неотступно преследует. Ты попал в первую группу. Тем лучше. Тебе подфартило. А это зависит от меня или от Него? Не поняла? Среди людей я никого не интересую. Вы считаете, что точно так же я не интересую Бога, Он тебя избегает. И опять-таки, это его воля или моя? Его, конечно. Ты не несешь за это никакой ответственности. Вера идет не от людей, а от Бога. Он один решает, даровать ее или отнимать. А почему он не распределил ее поровну между всеми? Я не понимаю твоего вопроса. С какой стати он должен распределять ее поровну, это было бы более справедливо. Но Бог отнюдь несправедлив и все мы были бы равны. Вот этого Он уж точно не потерпел бы. Он производит время, выбирая, выделяя, отмечая самых достойных. Разве Он не дарует веру всем, кто ее заслужил? Ни в коем случае. Самое лучшее из смертных, наиболее щедрые, наиболее храбрые, и прозорливые, наиболее прославленные своими добрыми деяниями могут никогда не удостоиться истинной веры. Я встречала множество замечательных людей, которые жили, не зная Бога. Даже представители духовенства в большинстве своем никогда не ощущали его присутствие. Взять хотя бы мать Терезу, которая посвятила свою жизнь прокаженным в Калькутте, Неужели она не верила в Бога? Хотела верить, да Бог оставался для нее невидимым и неслышимым. Так она никогда и не удостоилась встречи с Ним. Но разве стремление верить не означает уже верить? Стремление верить свидетельствует в равной степени о желании и об отказе от желаний, о жажде успеха и о поражении. Стремление верить походит на отчаяние. Люди стремятся верить и, разочаровавшись, становятся атеистами. Я еще раз повторяю, вера идет от Бога, не от человека. Значит, Бог несправедлив. Священные тексты ни о чем другом и не говорят, и жесток. А это написано черным по белому в некоторых страхах Библии и в некоторых сурах Корана – А еще бог скупец. Ну, скажем так, он расходует себя экономно. Он ведь хорошо изучил людей, поскольку сам же их и создал. И знает, что они в большинстве своем не размышляют, а пассивно плывут по течению. А коли не размышляют, значит пережевывают чужие мысли. Стадом руководит стадный инстинкт. «Человеческое стадо идет вперед, довольствуясь своей жвачкой. Так зачем же Богу заниматься этими скудоумными? Он обращается только к меньшинству, к их пастырям». Она смеется. «А что касается тех представителей меньшинства, кто мыслит рационально, Бог тоже оставляет их в покое, ибо к ним ему не подступиться». «Я пристально смотрю на нее». Она рассуждает так же легко и непринужденно, как профессиональный жонглер манипулирует своими шариками. «Мадам Пуатрено, а вы верите в Бога?» «Нет, не верю, но убеждена, что Он существует». «Разве это не значит верить?» «Нет, это значит бояться». С этими словами она кладет руку мне на колено, И хотя этот жест вроде бы призван меня успокоить, я чувствую, как испуганно подрагивают ее пальцы. Некоторые люди думают, что красота, ум и доброта, которые они ощущают в мире, ведут их к Богу. А я считаю, что это путь к злу, и она вцепляется в мое колено. Когда люди отказываются верить в худшее, Бог тут же напоминает о себе. Резня, войны, геноцид, холокост, казни, взрывы, инквизиция, терроризм экстремизм. Вот доказательства существования Бога на земле. И она вплотную приближает ко мне свое омраченное лицо. «Ну так как оно идет, Твоё расследование?»